Глава 29. Пока Люк со своими людьми прочесывал герцогство в поисках людей с нейросетью, мы продолжили прокладку тоннеля в основной пещере. Я заделал отверстие в своде тоннеля, оставленное когтями огромного ящера, а также в этом месте сильно укрепил свод тоннеля. Дальше работа закипела в прежнем режиме. Через две недели ко мне на доклад пришел Люк. Господин мы нашли и уничтожили еще трех человек с нейросетью, «Двое из них тоже были торговцами, а третий – безземельным аристократом. Они обнаружились в разных графских городах. Мы сделали все так, чтобы ни у кого не возникло вопросов к их смерти. Для всех одного убили грабители, второго порвало тварь, а третьего отравил и ограбил его собственный слуга. Нам также удалось заполучить их тела, и мы как могли извлекли из них нейросети. Ого, аж троих. Не думал, что будет столько». «А с нейросетями этот и правильно поступил, навряд ли они работают отдельно от человеческого тела. А в будущем, кто знает, может, они нам еще для чего-то понадобятся. Все же, как-никак, высокие технологии. Что еще?» «Да, господин, я взял на себя смелости написал Молоту, чтобы он аккуратно нарыл информацию по этим четверым. И недавно от него пришел ответ. Оказалось, что эти три торговца и один аристократ когда-то были очень бедны». А потом в разное время резко разбогатели. Причем их знакомым было непонятно, откуда у них берутся деньги. Торговцы возили пару телег обычного товара, и то не всегда его могли распродать. А аристократ еще недавно не мог себе позволить даже покупку приличной одежды. «Ты намекаешь на то, что они продались птарианцам? «Точно так, ваше сиятельство, иначе непонятно, откуда у них взялось столько золота». «Вот же суки, свою расу продали!» «Это какими мразями надо быть, а?» Пришла мне в голову неприятная мысль. «Рик и Сета...» — правильно понял меня Люк. «По ним я тоже сделал запрос на всякий случай. И нет, они не отличались богатством, а жили посредством. Рик все время не вылазил из опасных командировок, чтобы обеспечить семью всем необходимым». «Уф, прямо гора с плеч. Все-таки я был прав, и Сета не была в курсе, что ей что-то установили. Иначе бы обязательно рассказала Рику». «А где амулет?» «У дежурного на воротах. Я назначил дежурство, и теперь круглосуточно кто-нибудь из моих людей будет проверять всех входящих в город на наличие нейросети. Сделал все, как вы приказали». «Ну ладно, Люк», — я хлопнул в ладоши. «Сотрудники СБГ оперативно и грамотно сработали. Молодцы, хвалю. Заслужили премию. Я скажу Сахи, чтобы выделил». Люк ушел, и я задумался над тем, какого же исполнительного помощника себе воспитал молот И как мне повезло, что теперь эти люди работают на меня. Только спина Люка скрылась из виду, как показался чем-то очень довольный Саха. Оказалось, что он выполнил мою просьбу и нашел тот самый подводный артефакт. А радостный он был из-за того, что получилось сильно сбить цену со 120 до 80 золотых. «Вот же торгаш», — подумал я, — «такими суммами ворочает, а радуется, как ребенок, если удается получить скидку». Обрадовавшись известию о покупке столь долгожданного артефакта, я сразу же поспешил в башню, но когда я его увидел, мой энтузиазм подувял. Он действительно выглядел как металлический шлем со стеклянным забралом, от которого отходили два шланга к коробу с лямками. Рассмотрев артефакт поближе, я решил понять принцип его работы. Внутри шлема была трубка, через которую и происходило дыхание. Ее нужно было обхватить губами и дышать. Сбоку шлема на веревочке висела прищепка для носа. На самом коробе была простая инструкция о его подзарядке. Попользовался два часа артефактом, после оставь его на свежем воздухе на час и не забывая вовремя заряжать магический накопитель». Я быстро разобрался, как пользоваться магическим аквалангом. Закрываешь нос прищепкой, надеваешь шлем на голову, застегиваешь ремешок под подбородком, берешь в рот дыхательную трубку и вперед исследовать морские глубины. Вот только лучше в нем погружаться под воду в какой-нибудь большой бодье и очень аккуратно, чтобы не перевернуть тяжелый шлем и не набрать в него воды. То есть тяжелый шлем со стеклянным забралом легко могут заменить очки для плавания, Самым любопытным мне показался короб со шлангом. Получается, в этой конструкции вообще не используется воздух под большим давлением. Просто трубка, которую вставляешь в рот через клапаны, соединяется с двумя другими трубками. При вдохе воздух поступает из короба по одной трубке, а при выдохе по другой в короб. Сам короб я разбирать не стал, мало ли сломаю что-нибудь». Но принцип того, как короб меняет содержание кислорода и углекислого газа в воздухе, меня очень заинтересовал. Что еще больше меня убедило в том, что мне нужно поступать на факультет артефакторики. Разобравшись в принципах построения артефактов и используя земные знания, я смогу создавать действительно интересные вещи – А если к этому прибавить магию металла с высоким контролем, при котором я одним движением брови смогу за минуты создавать металлическую деталь нужной формы и размеров, то я так и представил себе в голове армии шагающих роботов. «Это мечты и мечты», – вздохнув, произнес я и пошел собирать консилиум для модернизации моего артефакта. «С артефактом мы управились за неделю, мне помогали лучший ювелир и оружейник города». Металлический шлем был убран, вместо него была кожаная шапка с ушами и очки с круглыми стеклами и кожаной оправой, которая плотно прижималась к лицу, исключая попадание земли в глаза. К дыхательной трубке приспособили удобный загубник. Чтобы уберечь от ударов короб, я покрыл его слоем сильно укрепленного раствора, не перекрывая отверстия. Шланги из какого-то материала, похожего на серую резину, покрыли чехлом из обработанной кожи магических существ. Надев на себя артефакты, шапку с очками, я подошел к зеркалу. «Хм, летчик-залетчик, – пробормотал я, вглядываясь в зеркало, откуда на меня смотрел юноша в летном шлеме и очках. А дальше были первые испытания оборудования для подземных путешествий – Проверив работу артефакта, я неглубоко погрузился в грунт и просидел там примерно два часа. За временем следил Оркус, и когда два часа истекли, подергал за веревку, которой я был привязан. В дальнейшем я надолго не задерживался под землей, не зная, насколько хватит работы артефакта. Стараясь неглубоко погружаться в грунт, я испытывал артефакт, перемещаясь под землей на восточном берегу реки. После того, как модернизированный артефакт прошел все испытания, мы вернулись к работе над тоннелем. И уже через неделю мы ощутили, что пещера стала сильно сужаться. Поговорив с Кенни, мы отправили всех рабочих подальше, а сами решили выглянуть в основную пещеру. Кенни осторожно рыл вверх узкую нору, а я его страховал, чтобы в случае чего быстро ее запечатать. «Тут темно», – послышался сверху его голос – «На, посвяти артефактам! Тут нет ничего, только камень, пещера и речка!» Да я гляну», — сказал я и полез вверх. И действительно, когда я вылез из узкой норы и огляделся, оказалось, что мы находимся в обширной пещере высотой и шириной не больше трех метров, с гладкими каменными сводами и метровой речушкой посередине. «Пойдем, расскажем остальным?» — взволнованно спросил Кенни. «Ну да, надо бы», — сказал я. Тут до моего слуха донесся какой-то шум. «Что это?» – испуганно спросил Кенни. А мои губы растянулись в улыбке. «Это мой друг. Так шумит водопад».